Глава четвертая Спустя пару часов в километрах в десяти от Барановичей мы увидели наших. На дороге стоял заслон группа пехотинцев, а в стране замаскированное орудие. Пришлось остановиться, чтобы, так сказать, опознаться. Это оказалась 27-я танковая дивизия 17-го механизированного корпуса генерал-майора Петрова. Впрочем, дивизия — это громко сказано. Формирование корпуса было начато только в этом году, и по штату в нем были только военнослужащие. А вся материальная база почти полностью отсутствовала. Танков было всего 63, и те легкие. Артиллерия присутствовала, только оказалась практически без боеприпасов. И на 30 тысяч списочного состава корпуса лишь 10 тысяч винтовок, то есть у каждого третьего. Командовал дивизией полковник Ахманов, а в ее составе были аж один легкий танк БТ-5 и четыре бронемашины. На этом фоне наша маленькая колонна смотрелась очень даже ничего: два тяжелых танка трофейный бронетранспортер и два противотанковых орудия, причем таких, которые могли уничтожить любой танк вермахта на дистанции свыше километра. Разумеется, нас задержали, и стали разбираться, кто мы такие и откуда. К нам даже прибыл командир дивизии полковник Ахманов, и я, естественно, стал опасаться, что у меня снова попробуют отжать мой КВ. Но пронесло. Когда Ахманов узнал, что всем отрядом командую я, то, расспросив обо всем и внимательно выслушав, по-видимому, проникся ко мне искренним уважением, поскольку не только оставил мне мой КВ, но даже сам назначил командиром танкового взвода с присвоением воинского звания сержант. Вот это был поистине царский подарок для меня. Теперь ни одна сволочь не сможет отжать у меня мой танк просто так. Имея такую крышу, как полковник Ахманов, я вполне заимел все шансы в итоге встать на роту, а уж танки я найду, их тут много брошено при отступлении Красной Армии. Меня с моими парнями быстро зачислили в штат дивизии, полковник уже был собрался уходить, когда я его окликнул. «Товарищ полковник, а еще бензина солярка у вас есть? А также водители и мехводы?» «Есть. На городских складах хороший запас, и водители с мехводами есть. А зачем тебе?» «Мы по дороге небольшую брошенную колонну видели, неподалеку отсюда». Там еще 4 ЗИС-2 с грузовиками, остались и три танка Т-34, с виду исправные, только без топлива. А также подальше в лесу артиллерийский склад, там еще много чего сохранилось. Где? Полковник чуть ли не подпрыгнул от таких новостей. При почти полном отсутствии снарядов к орудиям, это было просто царским подарком. До колонны километров 15 будет, а до складов еще километров 20. Это там, за речушкой. Я распоряжусь, сейчас немедленно выделят три экипажа для танков и дадут водителей и колонну грузовиков для склада. Спустя полчаса колонны из двадцати человек с проводниками ушла к брошенной технике и на склад. В кузовах двух ЗИС-5 закатили бочки с топливом, в один с бензином, и в другой с соляркой. Через час пришли шесть машин с оставшимися четырьмя противотанковыми орудиями и тройка Т-34. Орудия передали противотанкистам, а танки, к моему удивлению, поступили в мое распоряжение вместе с новыми экипажами. Я даже сам такого не ожидал. Все это время я готовил позиции для своих КВ, осмотрев место обороны, наметил наиболее подходящие места и выпросив у командира пехотной роты людей, отряд стал копать капониры для танков. Совместными усилиями к моменту появления колонны мы уже выкопали капониры и теперь маскировали их. Как настоящие садовники, выкапывали в стороне кусты и сажали их впереди и вокруг капонира, дерном укрывали места свежей земли, чтобы ни сверху, ни спереди танк в капонире не был заметен. Учитывая, что нам, возможно, придется отсюда быстро сматываться, Я пожлобился раскидывать над капониром маск-сеть. Вместо этого сделали легкий навес из молодых деревьев и веток на каркасе из жердей. Еще спустя два часа вернулась колонна от склада. Они привезли снаряды к орудиям, дивизии и порядка тысячи винтовок, а также полсотни максимов. Машины быстро разгрузили, и они отправились во второй рейс, а Ахманов чуть не плясал от радости. Есть бойцы, а оружия не хватает, есть артиллерия, и в том числе зенитная, а снарядов для нее нет, а тут и оружия немного, и главное — снаряды для орудий. Да еще появилась неполная танковая рота, причем на машинах, которые немецким танкам были не по зубам. За ночь водители сделали еще два рейса на склад, причем каждый раз количество машин увеличивалось, полковник стянул сюда весь транспорт, который только смог быстро найти. Заполучив такой источник боеприпасов, командир дивизии хотел вывести к себе максимум всего, пока есть такая возможность. В общей сложности привезли почти 10 тысяч винтовок, что позволило вооружить еще треть бойцов корпуса. И разумеется, Ахманов первыми вооружил своих бойцов, всех, а артиллеристы получили по нескольку боекомплектов на орудие. Неожиданно получив под свою команду еще три танка, мне пришлось выбирать и им тоже основную и запасные позиции и приступать к рытью капониров. Пришлось задействовать всю пехотную роту. Она пока была еще полнокровной, почти 200 человек, но и копать надо было минимум шесть капониров, основной и запасной, а потом тщательно их маскировать. Завтра, когда мы вломим Гансом по первое число, Они начнут равнять землей наши позиции, а потому надо будет сразу сматываться отсюда, чтобы не попасть под раздачу от немецкой артиллерии и авиации. Вечером присоединившиеся ко мне бойцы отправили свои семьи в тыл. Как раз уходил поезд на восток, а поскольку он отправлялся вечером, то имел все шансы благополучно миновать опасную зону и к утру уже быть вне пределов досягаемости немецкой авиации. Это очень благотворно повлияло на бойцов, зная, что теперь их семьи будут в безопасности. Они могли со спокойной совестью воевать, не беспокоить за их жизнь. Остаток ночи удалось хоть немного поспать, а утром нас ждали уже старые знакомые. Это именно их батальон мы вчера уничтожили под Слонимом. Утром на нас после небольшого артнолета двинулась немецкая 17-я танковая дивизия. Немцы шли как на параде, вытянувшись вдоль фронта, впереди танки, а за ними бронетранспортеры и пехота. Получившие снаряды артиллеристы открыли беглый огонь, и все поле покрылось разрывами от снарядов. Попав под сильный обстрел, немецкая пехота залегла, а мы, распределив между собой цели, открыли по немецким танкам беглый огонь. Игорек, когда нам подогнали еще 3-34, на скорую руку настроил их рации, так что все танки были радиофицированы. На нас перли немецкие тройки, причем похожие первых моделей, еще с короткими 37-миллиметровыми орудиями. Чуть сзади нас отрыли свои капониры артиллеристы для шести найденных из 2 а кроме них имелись две орудийные батареи сорокопяток. Зисы открыли огонь одновременно с нами. Их мощность вполне это позволяла. А вот сорокопятки пока молчали. Для них дистанция в километр была большой. Попав под наш прицельный огонь, немецкие тройки стали вспыхивать одна за другой. Даже начав нести потери, немецкие танкисты рвались вперед И скоро потеряв примерно половину машин, Они достигли зоны поражения сорокопяток, и те активно включились в бой. Когда фашистские танки достигли наших траншей, которые были отрыты метрах в ста впереди от наших капониров, немецкая атака выдохлась. В строю осталось не больше четверти танков, а тут еще наши пехотинцы стали закидывать их связками гранат и бутылками с зажигательной смесью. Ощущая за своей спиной такую сильную поддержку, увидев, как большая часть вражеских танков встала еще на подходе и горит, они твердо держались. Бой шел не больше часа и окончился полным разгромом немцев. Назад смогли отойти только пехотинцы и часть бронетранспортеров, и то только потому, что были от нас далеко, а кроме того, наш обзор затрудняла горящая техника противника. После боя, в котором мы израсходовали все свои бронебойные снаряды, я отдал приказ отойти на полкилометра в тыл, на заранее присмотренные места. Дожидаться тут вражеского обстрела я не планировал, да и боекомплект надо было пополнить. Со склада за ночь вывезли много разных снарядов, в том числе и наших трехдюмовых. Не успели мы встать на запасных позициях, как к нам подлетел полковник Ахманов. «Ну, молодцы! Столько немецких танков подожгли!» «Только почему без приказа отступили?» «Товарищ полковник, сейчас немцы начнут наш передний край обрабатывать, а терять по-глупому свои танки я не хочу. Надо пока на поле боя трофейные команды послать, собрать все немецкие винтовки и пулеметы, и из несгоревших танков их вытаскивать. Раз нашего оружия не хватает, нужно вооружить бойцов трофейным. А потом поджечь все несгоревшие танки только сначала глянуть. Если где гусеницу перебила или какая другая легкая поломка, то их тоже можно к нам утянуть, а остальное — жечь. Зачем жечь, если они и так подбиты? Мы тут долго не продержимся. Даже если сами сейчас устоим, то немцы через соседей прорвутся, и нам по-любому придется отходить, чтобы не попасть в окружение» а немцы тогда свои танки за несколько дней восстановят и снова против нас бросят. Мгновение подумав, Ахманов согласился с моими доводами. Красноармейцы стали обыскивать поле боя, а временами раздавались одиночные выстрелы, и от бойцы добивали раненых немцев. С трупов забирали оружие, боеприпасы. Бойцам очень понравились немецкие фляжки, и они их охотно забирали себе вместо своих стеклянных. Впрочем, не избежали внимания и другие мелочи, вроде часов, зажигалок или портсигаров. Все торопились и не зря, только бойцы успели вернуться в свои окопы, как начался артиллерийский обстрел. Очень основательно, получив от нас по зубам, немцы вызвали артиллерийскую поддержку. Потери они понесли немаленькие, и прежде чем снова атаковать наши позиции, по всем правилам военной науки утюжили их артиллерией. А чуть позже появилась и девятка пикировщиков, которые тоже отбомбилась по позициям. Учитывая то, что ЗИС-2 была довольно мощным противотанковым орудием, то их позиции разместили метрах в трехстах позади окопов, там же, где вырыли капониры для нашей полуроты. Хорошо замаскированные они остались незамеченными пикировщиками. А вот две батареи сорокопяток, которые были размещены прямо за траншеями, понесли большие потери. Из восьми орудий уцелели только три, и теперь вся надежда пехоты была только на зис 2 и мои танки. Передышка вышла в пару часов, а потом накатила новая волна. Мы, как только передовой дозор доложил о появлении противника, снова выдвинулись вперед на запасные позиции. Со стороны мои танки выглядели большими кустами, так обильно их украсили ветками. Мы успели. Только танки заняли свои места, как противник вошел в зону действия наших орудий, а вот только нам сильно мешали уже подбитые танки и бронетранспортеры, создававшие укрытие для техники немцев. Теперь нам приходилось ловить моменты, когда она появлялась в просветах среди уже уничтоженных боевых машин. Это обстоятельство позволило немцам с минимальными потерями сблизиться с нами, но с каждым моментом эффективность нашего огня возрастала, и снова противника остановили на линии окопов. Потеряв в общей сложности больше батальона танков и пехоты, немцы взяли тайм-аут, и в этот день больше не атаковали. Видимо, мы выбили у них основной ударный кулак но обстреливали наши позиции трижды и дважды бомбили пользуясь полным отсутствием у нас зенитного прикрытия все зенитки командование стянуло в город так что нам ничего не досталось пока суть до дела ахманов подготовил документы на нашу танковую роту а милиционеров и бойцов истребительного батальона ввел в ее состав как танковый десант кроме них нам еще добавили пехотинцев и долеж старшего лейтенанта Командовать ими? Нет, не подумайте, что Исторлей пошел под мое командование. Ахманов поступил более чем хитро. Дать мне командирское звание он не мог. Также сержант не мог командовать танковой ротой и тем более пехотным прикрытием. Поэтому он просто предал наш танки пехотной роте. Но на словах велел старшему лейтенанту Горобцу во всем следовать моим советам. С одной стороны, это просто прекрасно, а с другой, как только Горобец меня увидел, так сразу же и пропал. Я заметил, как он завороженно замер, как только увидел меня. Его спрашивается, «Нафига, баян? Зачем мне такой геморрой?» Хотя я, конечно, мог понять старлея. Сам на его месте влюбился бы в такую гарную девчину. «А вот что мне теперь делать?» «Будь я изначально женского полу, то, наверное, только обрадовался бы такому повороту. А поскольку я так и остался мужиком, только в женском теле, то ни о каких отношениях с мужским полом не могло быть и речи. И вот теперь надо тактично отвадить парня, чтобы нисколько его не обидеть. И тут дело не столько в его чувствах или мужской солидарности, а в том, что нам воевать вместе» а получить обиженного самца, который горит жаждой пламенной мести, я не хотел. Тут ведь все на эмоциях будет, и порой люди такое творят, о чем впоследствии сильно жалеют, если только у них есть это впоследствии. — Здравия желаю, товарищ старший лейтенант, — поздоровался я. — Товарищ полковник, вам уже сказал, чтобы вы прислушивались к моим советам? — Да-да, — чуть запинаясь, проговорил Горобец. Сказал, «Прекрасно. Ваша основная задача — не подпускать к нам пехоту противника. Если мы наступаем, то ваши бойцы либо двигаются с нами на нашей броне, либо бегут сразу за нами, чтобы использовать наши танки в качестве прикрытия от вражеского огня. Я особо его не грузил, не знаю уровень его подготовки, но многого от него и не требовал. Вот так и шло время». Несмотря на то, что немцы уже попробовали взять город штурмом, единой линии фронта еще не было, но думаю, что завтра, край послезавтра, и будет сплошная линия фронта. И тут произошла неожиданная встреча со старым знакомым. — Ба! Какая встреча? Нечаева! Снова ты! — О, я смотрю, ты снова танк себе добыла. — Да даже не один. — Это хорошо. Нам пришлось свои танки бросить. — Так что давай, выметайся. Твои танки нам будут в самый раз. Я обернулся и увидел радостно скалящегося капитана Борисова. — Ну, погоди. Сейчас я тебе всю малину обосру и хотелки обломаю. — Товарищ капитан, вы что-то хотели? — Ты что, глухая? Я говорю, танки давай. — И на каком основании? — Ты не военнослужащая. Эти танки тебе не принадлежат. Эти танки воюют в составе 27-й танковой дивизии полковника Ахманова. Так что вы, товарищ капитан, можете идти лесом в дальнее эротическое путешествие. Что? Проще говоря, идите вы, товарищ капитан, нахер. Вы уже как минимум дважды просрали свои танки и теперь хотите сделать это в третий раз? Нужны танки, значит, сами их найдите, отремонтируйте и снарядите, как сделала это я. А халява. «Кончилось?» «Я смотрю, ты тут совсем оборзела. А ну, пошла прочь, шалава!» Он с решительным видом двинулся ко мне, а я, достав из кобуры ТТ, передернул затвор и выстрелил в землю перед самым носком сапог Борисова. Он так и замер, с испугом глядя на меня, ведь теперь мой ТТ смотрел ему прямо в грудь, а на выстрел уже бежали наши бойцы, в том числе и старший лейтенант Горобец. «Что тут происходит, товарищ сержант?» — обратился ко мне грабец, а Борисов с удивлением уставился на него, как только услышал его обращение ко мне. «Товарищ старший лейтенант, вот грабить нас пришли, танки отобрать хотят. Свои в очередной раз пролюбили, так решили наши забрать. А стреляла зачем?» «Так товарищ капитан Слов не понимает, пришлось применить оружие, чтобы его остановить». «Товарищ сержант?» — потрясенно проговорил Борисов. «Да, сержант», — ответил ему я, — командир усиленного танкового взвода в 54-м танковом полку 27-й танковой дивизии. Тут внезапно появился Ахманов. Как оказалось, он проводил рекогностировку и оказался поблизости. «В чем дело? Кто стрелял?» Я стреляла, товарищ полковник. Вот товарищ капитан уже раз отобрал у меня танк и бросил его на следующий день. А теперь, увидев у меня уже пять танков, намеревался их снова отобрать, чтобы потом бросить при первых же трудностях. Словами его было не остановить, вот и пришлось стрелять в землю перед ним. Ахманову очень не понравилось происходящее. А именно попытка отобрать у него танки, да еще и младшим по званию. «Капитан, потрудитесь объяснить, на каком основании вы хотели забрать себе наши танки?» «Товарищ полковник, я не знал, что это ваши танки. Я увидел Нечаеву, а поскольку она не военнослужащая, то и решил забрать у нее танки». «А где ваши танки?» «Пришлось бросить. Топливо кончилось». «А почему у товарища сержанта оно не кончилось?» Почему она находит и танки, и топливо, и боеприпасы к ним, а вы нет? Почему она только увеличивает у себя количество танков, а вы их все время бросаете? Борисов лишь помалкивал, ему нечего было сказать в ответ, а Ахманов, немного успокоившись, произнес. «Можете идти, товарищ капитан, я вас не задерживаю». «Товарищ полковник, а может мне к вам? Моя часть разбита». Направляйтесь в таком случае на сборный пункт, а мне такие командиры не нужны. А если бы я мог, то я нечаевый присвоил бы капитана и поставил ее на батальон. Борисов вместе со своими бойцами понуро пошел прочь, а Ахманов повернулся ко мне. Надя, это тот самый командир, который у тебя сначала отнял танк, а на следующий день его бросил? Да, товарищ полковник, тот самый. Он ведь тоже мог встать где-нибудь, провести разведку, чтобы выяснить, где можно добыть топливо и снаряды, а потом вечером, чтобы избежать авианалетов, двинуться в путь или днем, но выбрав для этого лесные дороги. А он даже подумать не хочет. Более чем уверена, что он просто бросил свои танки, как только в них кончилось топливо, и даже не уничтожил их. А тут увидел меня и захотел снова задарма танками рожиться а потом так же легко и их бросят, как только топливо закончится. В общем, удалось не только отшить этого капитана, но и, образно говоря, опустить его ниже плинтуса. Вот только долго мы тут не задержались. 28 июня 1941 года. Барановичи. Наш герой не был знатоком Великой Отечественной. Нет. Конечно, он знал и общий ход, и примерное время основных битв, но и понятия не имел, что своими действиями уже незначительно изменил историю. Благодаря тому, что с его помощью 17-й механизированный корпус получил снаряды и стрелковое оружие, а также при его непосредственном участии было уничтожено около сотни вражеских танков, Барановичи удержали на два дня дольше, чем это было в реальной истории. Следующий день не принес нам хороших новостей. Да, мы пока удерживали город, но немцы прорвались на флангах, и в итоге барановичи попали в котел. Полковник Ахманов получил приказ на прорыв, но мне отнюдь не нравилось двигаться под авиаударами с воздуха и без малейшей разведки. К тому же снабжение сейчас у нас были полные баки, и даже удалось достать топливозаправщик, который был... Под пробку заполнил солярой но надолго нам этого не хватит это одна полная заправка моих пяти танков да и действовать против подготовившегося к схватке и вставшего в оборону противника не то же самое как против маршевых колонн и засад есть и еще одно важное обстоятельство один я могу воевать как хочу а в составе подразделения как будет приказывать начальство А сейчас оно, в основном, дубовое. Нет опыта современной войны, да и политработники постоянно в руководство вмешиваются. Ответственности за дебильные приказы не несут. Сейчас формально мой командир — это старший лейтенант Горобец, который влюблен в меня без ума. И хоть я ему ясно показал, что ему ничего не светит, тем не менее манипулировать его влюблённостью можно. «Товарищ старший лейтенант, можно вас на пару слов?» «Конечно, Наденька. Что ты хотела?» «Обсудить наши ближайшие планы». «Идти на прорыв вместе со всеми я не хочу. Слишком велик шанс потерять танки и при этом не нанести противнику существенного урона». «Да, но...» «Простите, сначала выслушайте меня до конца». «Хорошо, говори». Итак, по всей логике, наши части должны пытаться вырваться из окружения по кратчайшей траектории, то есть ударом на восток, и немцы об этом прекрасно знают. Значит, они и подготовятся соответственно. Пробить нашу броню своими танковыми или противотанковыми орудиями они не смогут, по крайней мере, на КВ, а вот сбить нам гусеницы, чтобы обездвижить, вполне а Во время боя под обстрелом натянуть их снова мы не сможем, не дадут. А затем немцы или вызовут авиацию, что скорее всего, или наведут на нас тяжелую артиллерию и все равно сожгут танки. Возможен и более простой вариант — быстро выбить пехотное прикрытие, а затем, подобравшись, сжечь танки из огнеметов или даже простыми бутылками с бензином и маслом. Солдаты у них опытные так что долго мы не продержимся». «У тебя есть конкретное предложение?» «Да». Как говорил Суворов, «удивил, значит, победил». Противник ожидает от нас, что все мы дружно ломанемся на восток, чтобы кратчайшим путем прорваться к своим. Я предлагаю поступить наоборот. Так, как от нас никто не ждет. Ударить на запад навстречу противнику». Вы заметили, что сегодня не было ни одной атаки, только один налет и один обстрел? А это значит, что основные силы немцы бросили на фланге, где они удачно и прорвались. Сейчас от нас ждут всего, но только не контрудара. Горобец ненадолго задумался, обдумывая мои слова. «Возможно, ты и права. Что конкретно ты хочешь сделать?» Нанести контрудар, прорвать немецкую оборону. Захватить их грузовики и рвануть километров на 20 на запад, попутно уничтожая все встречные колонны противника. Затем уйти в сторону и ненадолго затаиться, выслав в стороны разведгруппы для разведки местности. Также поиск нашей уцелевшей техники, топлива и боеприпасов. Попутно присоединение к себе небольших, разрозненных групп наших окруженцев, и затем уже выход к своим. Попутное уничтожение всех мостов, складов, штабов и небольших подразделений противника. Даже если нас и уничтожат, то в любом случае мы нанесем намного больший ущерб противнику, чем при попытке прорваться на восток сейчас, когда нас ждут. Я все же уговорил Горобца последовать моему плану. Кроме того, к нам еще присоединилась противотанковая батарея из тех самых шести 57 миллиметровых ЗИС-2. В середине дня, совершенно неожиданно для немцев, все мои пять танков рванули вперед. их атаку поддержали противотанковые пушки, а следом за нами и рота пехоты. Из всей бронетехники немецкий батальон, который находился перед нами, имел лишь полтора десятка бронетранспортеров и девять из них мы смогли захватить целыми, а кроме того почти два десятка машин, так что проблем с транспортировкой пехоты не возникло. А мы даже с трудом нашли водителей на всю эту технику, а потом двинулись вперед. Первыми шли танки, затем бронетранспортеры и трофейные грузовики с пехотой, а замыкающими — противотанкисты и несколько грузовиков с припасами и автоцистерны. Мои расчеты оказались верными. Буквально через несколько километров нам повстречался маршевый пехотный батальон, который мы в получасовом бою полностью и уничтожили, причем большую часть времени потратили на отлов разбегающихся немцев. Те, но никак не ожидали встретить на своем пути тяжелые танки русских, которые сходу открыли по ним огонь из пушек и пулеметов, а почти сразу к ним присоединились и пулеметы и бронетранспортеров батальон был чисто пехотный из всего транспорта лишь несколько подвод с продовольствием и патронами да кухня как мне было не жалко но кухню пришлось уничтожить но не были немецкие кухни приспособлены для транспортировки техникой только лошадьми правда был и приятный сюрприз кухня оказалась не пустой за время марша немецкие повара приготовили обед вот мы после боя и пообедали плотно Все же нас было значительно меньше, чем уничтоженных нами немцев, на которых и готовился обед. Продовольствие мы прихватили с собой насчет кухни, я надеялся найти нашу, которую можно транспортировать грузовиком. Уцелевших коней пожалели, просто выпрягли и отпустили. После быстрого обеда двинулись дальше, не забыв при этом собрать кое-какие трофеи, а в основном пулеметы и патроны к ним, и еще пистолеты. А спустя час нам, ну очень повезло, я даже и мечтать о таком не мог. На нас выехал штаб 18-й танковой дивизии 47-го моторизованного корпуса, чьи части и штурмовали Барановичи. Хоть встреча и произошла практически лоб в лоб, но отправленный вперед мотоциклетный дозор на трофейном мотоцикле сумел нас предупредить о немецкой колонии хотя явно не ожидали такой встречи с тяжелыми танками русских передовой дозор из десятки троек мы перестреляли буквально за пару минут а потом пошел отстрел всех остальных немцы как раз оказались на открытом месте а мы только выехали из небольшого близка а потому ничто не мешало нам вести огонь Мое внимание привлекла роскошная легковая машина. Я не знал ее марку. Будь это современная машина тогда, да, ретро-автомобили были для меня неопознаваемы. Вместе с этой легковушкой отвернули и два бронетранспортера, а остальные бросились нам навстречу. Явно, что там сидел какой-то важный чин, а потому, встав на месте, я велел своему наводчику Роме Томскому. «Уничтожить бронетранспортеры, а легковушку не трогать». Пять выстрелов, осколочными, и оба немецких бронетранспортера загорелись. Легковушка застыла на месте, но, похоже, ее пассажиры остались живы. Дав команду одной из тридцать проверить пассажиров этой легковушки, я продолжил вести бой. Вскоре к нам подвели немецкого генерала. Бой уже закончился, и наши бойцы добивали выживших гитлеровцев. Генерал оказался командиром 18-й танковой дивизии 47-го моторизованного корпуса генерал-майором Вальтером Нерингом. Также уцелел штабной автобус, по которому я приказал не стрелять. У нас было несколько бойцов, которые отлично знали немецкий. Вот они и стали быстро просматривать захваченные в штабном автобусе документы. Вскоре к нам подошел сильно возмущенный Игорь Силуянов с каким-то листком. Это оказался приказ командира дивизии не брать в плен раненых бойцов и командиров Красной Армии, а добивать их на месте. После короткого, но ожесточенного спора с Горобцом, я все же настоял на своем решении. Командира 18-й танковой дивизии генерала-майора Вальтера Неринга повесили на одиночном дереве которое росло неподалеку. Ему на грудь прикрепили его собственный приказ и ниже лист бумаги с надписью уже по-русски. Категорически не согласны. Бойцы и командиры Красной Армии, а ниже еще один лист бумаги, уже с надписью по-немецки. Немецкие солдаты и офицеры помните, что все, что вы сделаете в России, вернется к вам старицей мы всегда возвращаем свои долги.